принцип силы Туман рассеялся, и Матвей оказался на зелёной равнине, окружённой цепью голубых гор. Посреди равнины лежал гигантский лев, а рядом стояла женщина невиданной красоты, увитая гирляндами странных, дымящихся цветов. Платье её было роса, волосы облако света. Женщина совсем юная, и тем не менее именно женщина, а не девушка, так видел Матвей, спокойно и уверенно поглаживала морду льву. А тот изредка лизал её пальцы, открывая огромную розовую пасть. Матвей приблизился, ощущая стеснение и поднявшееся в груди волнение. Сердце забилось тревожно и неровно. Это была она, спадвижница инфарха. Откуда взялась эта уверенность, Матвей не знал. Женщина смотрела на него задумчиво и строго, но вдруг улыбнулась, когда он замедлил шаги. Просиявшей улыбки её примелькнули черты Кристины, ещё какой-то женщины, да более знакомой, может быть, матери, а может какой-то из мадонн или знаменитых женщин, известных всему миру по полотнам Рафаэля, Микеланджело, Леонардо. Лев поднял голову, предостерегающе заворчал, глядя на Матвея умными глазами, но женщина тронула пальцами его нос, и лев покорно уронил голову на лапы. Это Тайдзакай, прозвучал с небес громовой голос. Так что содрогнулась равнина, и в небе проступил лик инфарха. Тайдзакай. Сфера-чрево-хранилище. Материальный аспект мира. По китайской философии Дао. А вместе с ним принцип силы. Постигни весь его смысл, и ты поднимешься на вершину силы. «Сила бывает разная», — пробормотал Матвей. «Нет ничего сильнее любви. Только любовь в состоянии победить зло». «Ненависть порождает ненависть. Зло порождает зло». «Всегда ли ты действуешь во имя любви?» «Нет», — с трудом выговорил Матвей. Женщина опечалилась. «Мы слишком много хотим от него инфарк, ведь он даже не дошел до тропы. Не познав любви, нельзя постичь вечности. Сила вечности окутана тайной даже для посвященного. Ему же пока рано приоткрывать завесу тайн, всему свое время. Я вижу у него стремление, стремление к слиянию желаний и дикой, не осознающей пока себя силы. Он должен прозреть». Я этого что-то не вижу, но с тучащим куда откроется. С громом раскололась земля, поглощая женщину с львом, и Матвей проснулся. В первые мгновения после пробуждения он ещё помнил сон и всю глубину понимания происходящего, но уже через несколько секунд словно туман пал на картину женщины и львом, скрыл детали, затушевал её лицо и лицо инфарха, погасил огонь взаимного интереса, размыл смысл сказанного. и сон скользнул в бездну неосознанной психики, утонул в колодце огня и тьмы, который представлял собой нераскрытые запасы души человека по имени Матвей Соболев. Чуть не заплакав от бессилия, Матвей потянулся к стопке книгу из голове кровати, среди которых были труды Успенского, Раймонда Люлла, Гвайта или Фаса Леви. Но передумал. Женщина, коллега инфаркха, Кто бы она ни была, на самом деле абсолютно права во всём своё время. Он действительно не готов. Подумав так, Матвей удивился и обрадовался, кое-что он всё-таки помнил, а это уже шанс. Значит, когда-нибудь он запомнит всё и найдёт свою тропу. Успенский, похоже, не нашёл, хотя и знал, что и где искать, а ведь он был великим философом и эзотериком, не даром создал свою модель вселенной, отличную от всех общепринятых, и, может быть, наиболее близкую к истине. Матвей подошёл к окну спальни. Было раннее утро, солнце встало, но еще пряталось за дальними домами. «Хочу дождя», — подумал Матвей. Однако небо светилось голубизной и не предвещало изменения погоды. Лишь над горизонтом догорало одинокое облачко, похожее на НЛО. Вспомнился разговор с Тарасом после того, как они выехали за кольцевую дорогу и остановились в перелеске за Измайловским лесопарком. Поздравляю. Горшин наконец-то изволил глянуть на безмолвствующего пассажира, лежащего в расслаблении на заднем сиденье. В темноте то расвидел так же хорошо, как и днём. Матвей же различал только смазанное белое пятно вместо лица, хотя мог бы после соответствующей подготовки включить резервы зрения и видеть более отчётливо, но напрягаться не хотелось. Молчание становилось в тягость. Матвей шевельнулся. Я добыл доказательство. Знаю. Не думал, что ты так скоро пойдёшь туда. Риск этот был неоправдан. Спешить тебе некуда. Надо было предупредить, пошли бы вдвоём. Помолчали. Шёл уже четвёртый час ночи, и небо на востоке посирело. Нам надо поговорить. Горшен перестал изучать лицо Соблева, качнул головой, понимая, о чём речь, отвернулся к баранке руля. Рано. Ты не готов. Не беги быстрее, чем думает голова. Во-первых, ты не изучил всю доступную тебе информацию. Во-вторых, чистилище не относится к организациям самоубийц. Люди, живущие по формуле, выигрывает тот, кто умирает последним, нам не нужны. Я тоже не живу по этой формуле. Тем не менее, торопишься. Ивакин не одобрил бы твой последний штурм-унд-дранк». Матвей дернулся. «Ты его знаешь? Откуда?» «Знаю». Горшин улыбнулся в темноте. «Я очень коммуникабельный». «Комунибабельный», как сказал бы один мой знакомый. «Кстати, это твоя девица». «Стоп». Негромко сказал Матвей, поднимая руку, и Тарас послушно умолк. Данная тема не подлежит обсуждению. Хорошо, но всё-таки прими совет. Если хочешь ей добра, не появляйся с ней в местах, где вас могут запросто убрать. Теперь о делах. У нас произошла утечка информации, подтверждающая мой вывод. Костя Аристава подставлен был не случайно. Как он там? Нормально, выживет парень крепкий, врачи у него хорошие. Так вот, надо ликвидировать утечку, и сделаешь это ты, согласен? — Нет. — Горшин оглянулся, некоторое время смотрел на него, и Матвей не без раздражения добавил. — Я не хочу и не буду работать вслепую. — Если доверяете мне, вы давайте весь пакет информации. Во-первых, о самом чистилище, кто руководит, на каких принципах, иерархия структур, управление исполнителями, тактика, стратегия, планы. Во-вторых, представьте доказательства того, что человек виновен в утечке информации и заслуживает гашения. Горшин тихо рассмеялся. «Да, я оценил тебя верно». «Или все, или ничего, так? Но ведь ты и без того, имея допуск нон-стоп, ходишь по каналам закрытой информации контрразведки, ГУБО, МВД, Минобороны. Этого мало. К слову, чистилища они знают лишь по результатам его деятельности, прямых сведений нет». «Что ж, в устах профессионал это похвала. Но и мы, люди, способные ошибаться. Поговорим о твоих аппетитах в другой раз. Я пока не уверен». что стоит доверять «Ганфайтеру» сведения об организации, которую он способен развалить. Теперь уже улыбнулся Матвей через силу. «Постараюсь этого не делать. Как мы встретимся?» «Я найду тебя сам. Переодевайся, ниндзя, я заберу твое снаряжение и оружие. Въезжать с ним в столицу сейчас нельзя. ЩИТ – это тебе не линейная милиция и даже не ОМОН. Шмель наверняка перекрыл въезд военной автоинспекции, сочинив байку о террористах. Возможности у него имеются». Матвей заколебался было, но оценил совет и согласился. Через минуту Тарас исчез в кустах, бросив напоследок тихое чао. Видимо, у него был запрятан неподалёку автомобиль. И снова тёмное, знобливое чувство глубины охватило Матвея. Этот человек знал каждый его шаг, рассчитывал варианты событий с поразительной точностью. Человек круга. Кто же он на самом деле? Человек внутреннего круга? Или прав Успенский, и Горшин один из эзотерических учителей, посвященный в тайное знание прошлых цивилизаций Земли? Если да, то что, черт побери, он делает в чистилище? Зачем ему этот вид деятельности? Зачем, вслух повторил Матвей, обнаружив себя у окна спальни в одних плавках? Странно это, странно это быть беде, как поется в одном старинном водевиле. Ладно, поглядим... В течение последующего часа Матвей занимался тренингом, принимал душ и завтракал, после чего отправился по делам, предварительно позвонив Ивакину и услышав в ответ московское время 6 часов 40 минут. Это означало, что встреча состоится вечером в одной из квартир, принадлежащих военной контрразведке, но не дома у Соболева. Первым делом он заехал в больницу к Илье, купив по дороге 2 кг яблок, кило салями и копчёного угря, до которых Илья был весьма охоч. Муромец был в добром для раненого здравии и даже пытался шутить. Поговорили о кинологии, которой Илья увлекался с детства, держа дома собаку, красивого и здорового, ростом с телёнка добермана. Потом Матвей как бы невзначай сказал: "Тебе надо было держать собаку в мастерских, вряд ли Рекетмены сунулись бы туда. Но теперь можешь работать спокойно".